Глава 3. Метаморфозы героя 1. Исконный герой и человек Мы прошли две стадии. Первая – от непосредственных эманаций несотворенной творящей сущности к изменчивым и вместе с тем неподвластным времени персонажам мифологического века. Вторая – от этих сотворенных творящих существ к собственной человеческой истории. Эманации сгущаются, поле сознания сужается. Там, где ранее были видны первопричины, теперь фокус суженного, нацеленного на строгие факты человеческого зрачка, попадают лишь их вторичные следствия. Поэтому теперь космогонический цикл продолжают уже не боги, ставшие отныне невидимыми, а герои, более или менее человекоподобные, по своему характеру, через посредничество которых реализуется судьба мира. Это ряд, в котором миф о уступает место легенде, как в книге Бытия вслед за изгнанием из рая. Метафизика уступает место предыстории, поначалу смутной и неопределенной, но постепенно обретающей все большую точность в деталях. Герои становятся все менее сказочными, пока, наконец, на последних стадиях различных местных преданий, легенда не выходит из тени времен на привычный дневной свет документированного времени. Мвуэци, лунный человек, был отрезан, как загрузший якорь. Дети своей общины свободно воспарили к миру дня бодрствующего сознания. Нам говорят, что среди них были сыновья прямые потомки теперь уже погребенного в пучине, вот отца. Те, кто подобно детям его первого потомства, выросли от младенчества до зрелости в течение одного единственного дня. Эти избранные носители космической силы составляли духовную и социальную аристократию. Наделенные двойным зарядом созидательной энергии, они сами были источниками откровения. Такие фигуры – появляются на начальной стадии любого легендарного прошлого. Это культурные герои, основатели городов. Китайские летописи гласят, что, когда земля затвердела, а люди селились в бассейнах рек, ими правил Фу Хси, Небесный Император, 2953-2838 до Рождества Христова. Он обучил своих людей – ловить сетями рыбу, охотиться и выращивать домашних животных, разделил их на кланы и учредил брак. Из священной таблички, вверенной ему чешуйчатым чудовищем с лошадиной головой, живущим в водах реки Мень, он вывел восемь диаграмм, которые по сей день остаются фундаментальными символами традиционной китайской мысли. Он был рожден в результате Чудесного зачатия и был вынашиваем в течение 12 лет у него было тело змеи с человеческими руками и головой быка. Его преемник Шен Нунь, земной император 2838-2698 до Рождества Христова, имел рост в футов и семь дюймов, тело человека, но голову быка он был чудесным образом зачат с участием дракона. Растерянная мать бросила своего ребенка на склоне горы, но дикие звери защитили и вскормили его, и узнав об этом, она забрала его домой. Шэннунь открыл 70 ядовитых растений и противоядие от них. Через прозрачную поверхность своего живота он мог наблюдать за тем, как переваривается каждое из них. Затем, Он составил фармакопею, которую пользуются до сих пор, он изобрел плуг и систему миновой торговли. Китайские крестьяне поклоняются ему как принцу хлебных злаков. Когда ему исполнилось 168 лет, его причислили к бессмертным. Такие змеи-короли и минотавры – свидетельства давно минувших временах, когда император был носителем особой творящей силы, на которой держался весь мир, намного превышающей ту, что представлена в нормальной человеческой психике. Это была эпоха титанической работы, возведения оснований нашей человеческой цивилизации. Но с развитием цикла приходит время задач уже не прото- или сверхчеловеческих, но, собственно, человеческих – власти над сильными чувствами, развития искусств, усовершенствования экономических и культурных институтов государства. Теперь уже речь идет не о воплощении лунного быка или о змеиной мудрости восьми диаграмм судьбы, а только о совершенстве человеческого духа, открытого для нужд и упований человеческого сердца. Соответственно, космогонический цикл представляет нам императора в человеческом образе, который для всех последующих поколений должен служить примером человека как царя. Хуан Ди, желтый император, 2697-2597 до Рождества Христова, был третьим из августейшей тройки. Его мать, младшая жена правителя провинции, зачала его, когда однажды ночью увидела ослепительное золотое сияние вокруг созвездия Большой Медведицы. Ребенок заговорил, когда отроду ему было, 70 дней, а в возрасте 11 лет он взошел на престол. Его исключительным даром была сила его сна. Во время сна он мог посещать самые отдаленные места и общаться с бессмертными в царстве сверхъестественного. Вскоре после восхождения на трон Хуанди впал в сон, который длился целых три месяца, и во время которого он научился управлять сердцем. Из второго своего сновидения, длившегося примерно столько же, он вернулся наделенной способностью учить людей. Он обучил их тому, как управлять силами природы в их собственных сердцах. Этот удивительный человек правил Китаем сто лет, и время его правления было для людей истинным золотым веком. Он собрал вокруг себя шесть великих министров, с помощью которых составил календарь, ввел математические вычисления, научил людей изготавливать утварь и инструменты из дерева, обожженной глины и металла, сооружать лодки и повозки, использовать деньги и мастерить музыкальные инструменты из бамбука. Он отвел публичные места для поклонения Богу. Он установил границы и законы частной собственности. Его супруга открыла искусство придения шелка. Он вырастил сто разновидностей злаков, плодов и деревьев, способствовал распространению птиц, четвероногих, рептилий и насекомых, научил людей использовать воду, огонь, дерево и землю. Наконец, он регулировал приливы и отливы. Перед его смертью, наступившей в возрасте 111 лет, как свидетельство совершенства его правления, в садах империи появились Феникс и Единорог.